Глава седьмая. Экспансия. «Сложите оружие, откройте ворота, и тогда останетесь живы!» «Или что?» Впервые со мной так нагло говорили. Похоже, на Рааке либо не слышали о том, что с ними может произойти, или же не верили, что такое вообще может случиться. «Ну что же?» «Или я уйду с вашего острова, и на него высадятся саты!» «Хм!» «Ты убил нашего старого конунга за то, что он привез на ваши острова Сатов. Ты обвиняешь его в богохульстве, в том, что он нас всех предал, связавшись с этими грязными варварами, а сам... Сам ты делаешь точно так же. Натравливаешь на нас своих грязных треллов». «Они не треллы. Они добровольно присоединились к моей армии и верят в наших богов. Признали меня конунгом, а вы нет. Так с чего вдруг я должен вас жалеть?» После долдальма мы довольно быстро покорили еще несколько островов. Ульва пытался сопротивляться, однако я просто высадил на берег сатов и подождал какое-то время, чтобы они там навели шороху. Сатом хватило три дня, прежде чем местные прислали парламентеров. Жители Кальхе оказались куда более благоразумными. Они не стали ждать, пока мои воины появятся на берегу, а первыми подняли белый флаг и запросили переговоры. Надо сказать, из всех островов, которые я захватил, Кальхи отделался самым меньшим количеством проблем. Даже больше, за счет того, что они начали не со сражений, а с переговоров, им удалось выторговать за признание меня новым конунгом массу преференций для себя. И вообще на кальхе фактически не было никаких сражений, грабежей, смертей. Короче говоря, этот остров отделался от проблем намного легче, чем остальные. Но вот настала очередь Раага. Ури отправился покорять Гедр, Рагнар Нуки намеревались захватить Онда и Готтен, ну а мне достался как раз Раага. И местные здесь оказались на редкость твердолобами, непробиваемыми. Они не то что не соглашались на мои условия, а вообще отказывались говорить. Мол, не будешь ты у нас, конунгом, и точка. Ну что же, верят боги. Я старался обойтись без лишней крови, но Раага станет островом-примером для всех остальных». Тем более такой и нужен был, а то что-то мое завоевание слишком спокойно и легко идет. И нет, с одной стороны, это не так уж и плохо, но с другой, завоевав все, я рано или поздно столкнусь с мятежами, а в том, что они будут, я нисколько не сомневался. Задавить их нужно будет быстро и безжалостно, чтобы следующие мятежники крепко задумались над тем, стоит ли оно того. А вообще, чтобы всего этого не случилось, требовалось прямо сейчас уже показать, насколько могу быть безжалостным но, как назло, удобного варианта не подворачивалось, пока мы не пришли на Раагу. И здесь я оторвался по полной. Город держали в осаде целую неделю, и я не предпринял ни единой попытки штурма. Вместо этого город забросали горящими снарядами и огромными валунами, постоянно на голову жителей в самое неожиданное время падала туча стрел. Всего за пять дней город превратился практически в руины, от которых в небо поднимались столбы дыма. На шестой день над стенами замаячил белый флаг, но я его проигнорировал, продолжив начатое. На утро следующего дня таки согласился принять парламентёров, и они сдали город без всяких условий и торгов, прося лишь об одном, чтобы обстрел прекратился. Что ж, надеюсь, случившееся на Рааге станет достойным примером для тех, кто решит поднять против меня бунт. Тем более я поплатился за всё не только город. Все вельможи Рааги... После входа моих войск через ворота были повешены. Причем повешены самими горожанами. Одним из моих условий было разобраться со всеми, кто руководил обороной и не пожелал идти со мной на переговоры. Так что наказали абсолютно всех зачинщиков. Уверен, если бы я пытался их найти и наказать, мне бы попалось гораздо меньше людей. Они бы были национальными героями, которых тщательно скрывали и укрывали. А так? Они стали препятствием. Причиной, почему обстрел может возобновиться. В целом, моя экспансия двигалась вперед семимильными шагами. От конунгства Сигурда практически ничего уже не осталось. Его территории стали моими. Теперь же на очереди была Ютландия, и хорошо бы с ней закончить побыстрее. А то лето уже закончилось, шли последние теплые деньки, а дальше... Дальше зима. Но с Ютландией, по идее, не должно было возникнуть проблем. Последние новости прям-таки вдохновляли. Для начала, когда я в очередной раз вылезал в Реал, позвонил Владимир Григорьевич и сообщил крайне интересную новость. Наша контора, в смысле компания-владелец Норхарда, вдруг сменила руководство. Даже не так, не просто сменила руководство, а сменилась сама. Теперь Норхардом, равно как и другими играми, той же вселенной онлайн, например, владела Endgame, и господин Рыжов в частности. Фамилия, которую мне назвал Владимир Григорьевич, показалась смутно знакомой. Где я ее слышал раньше? А не тот ли этот тип давал интервью, которое я и смотрел? Мне тогда еще показалось, что тип этот использовал навык берсерка. Как бы то ни было, к добру или к ходу, но у Норхарда поменялся владелец. Впрочем, пока что не к ходу для меня, во всяком случае. Теперь, когда Холодов старший больше не рулит здесь, его отпрыск лишился многих прежних преференций, а вот это уже не может не радовать. Словно бы в подтверждении этих моих мыслей, на следующий день в Йотландии начался самый настоящий хаос. Тена подняли восстание против Ярла, принялись рубиться как с дружиной Ярла, так и друг с другом, Ютландия трещала по швам, и, как понимаю, если я в ближайшее время не вмешаюсь, она может вовсе развалиться на несколько мелких ярлств, или вообще мы можем получить кучу независимых островов, каждым из которых будет рулить местный королёк, Тен. Все эти новости я узнал от Инны. Ей уже пришлось несладко Один из наиболее шустрых соседей приплыл на её остров, чтобы навести здесь порядок. Да вот только ничего у него не вышло. Местные дали такой отпор, что теперь уже на соседнем острове нужно было наводить порядок. Там началась грызня за власть. Точнее, за трон безвременно почившего тена С Инной мы, к слову, более-менее помирились, а виной всему был тот разговор, когда к нам заявился древ. Инна все еще дулась за мой фортель со Светланой. Пришлось долго и нудно объясняться пояснять, что я фактически никоим боком к этой связи отношения не имею, что все вопросы к Воттану и персонажу светки Главным аргументом стало то, что в момент акта меня в игре вообще не было. Ну а на хрена мне эти постельные сцены, если из-за них я ролик не смогу на youtube залить? В общем, вроде как удалось наладить нормальное общение. И теперь мне предстояло вломиться в Ютлан, а в качестве оперативной базы я намеревался использовать «Остров Инны». Холодов младший таки молодец. Все же надо умудриться, в то время как твое ярлство трещит по швам, устроить еще больший мрак. А всего-то, что потребовалось, убить одного из Тенов. несговорчивый правитель небольшого островка заявил свою независимость от Холодова, и тот попросто отрубил ему голову, бросив ее в море. В целом, все закономерно и логично, но... Достаточно было просто казнить Тена а вот выбрасывать голову в море, чтобы он не имел возможности попасть в Вальхаллу, да еще и вечно бродил в поиске выхода по царству Хель. Короче говоря, против Холодова резко решили задружить все воюющие тены. Нет, они и не прекратили свои распри, даже не стали откладывать на потом, однако стоило только Холодову вломиться на следующий остров, как тут же прилетала ответка. Несколько тенов прибыли туда же, и началась кровавая вакханалия. В результате, потеряв часть своей дружины, причем часть немаленькую, Холодов вынужден был отступить назад, на столичный остров, и пока что затаится там. Я же тем временем продолжил отжимать его территории. Действовать приходилось тонко, аккуратно. В принципе, можно было на все забить и вломиться на острова Ютланда своей армией, но, как и прежде, я хотел сберечь свою армию, своих бойцов, да и вражеских, которые позже должны были влиться в мою армию северян, кошмарящую юг. Так что пришлось изворачиваться, включать все свои умения и навыки дипломата и пытаться переманить тенов на свою сторону. Либо же заставить их стать моими вассалами в обмен на... Вот здесь варианты могли быть самые разнообразные. Победить соседа, помочь защитить остров, дать корабли. В крайности, я не бросался. Действовал аккуратно и все время торговался, стараясь не прогадать. Спешка, как известно, нужна при ловле блох, а тут она ни к чему. Едва только удавалось убедить очередного Тена, как я нагибал их по полной. Требовал в качестве заложника кого-то из ближайших родственников. Чаще всего в качестве такового выступал наследник или наследница Тена. Это гарантировало мне послушность нового вассала. Во всяком случае, на какое-то время. Медленно, но уверенно, моя тактика начала приносить плоды. Один за другим острова Ютланда начали присоединяться к моему конунгству. Ну, а когда оставалась всего парочка самых несговорчивых, я так и не выдержал и взял их в осаду, заблокировав фьорды. Пока я развлекался на Йотланде, Нуки и Рагнар вели переговоры с командирами армии иконанга Сигурда, что застряло на Вестланде. На данный момент особенными успехами они похвастаться не могли. Воины Сигурда не желали присягать мне на верность. Ну что же, пусть еще помаринуются. Выбора все равно у них нет. Вестланд или скорее Слаоген, где и засел Владимир Григорьевич, захватить им не светит. Свалить с Вестланда им не начем. чем. Раньше еще была призрачная надежда на то, что Сигурд договорится с ютландцами, но она развеялась как дым после того, как я убил Сигурда. Да и ютландцам было не до того. Я стоял на пригорке, наслаждался прохладным ветром и глядел на Илмхейм, город на одноименном острове. Столица Ютланда выглядела, мягко говоря, нелицеприятно. Серые, грязные камни недостроенные стены больше напоминали какие-то старые развалины, чем свежую стройку. В силу того, что я находился выше города, мог с легкостью разглядеть, что имеется внутри его недостроенных стен. И надо сказать, что вид этот мне тоже не нравился. Больше всего столица Ютланда напоминала Лейру. «Еще ту, первую. Какой я ее застал?» маленькие жалкие землянки, будто бы собранные пьяницами. Узкие улочки, если можно назвать так болото между домами. Даже отсюда было видно, как тяжело ходить горожанам. Ноги проваливались глубоко в грязь, и походка их больше походила на утиную, гусиную, чем на обычную человеческую. Подумать только. Живут как в свинарнике, в грязи, нищете, но лезут к другим. Какого хрена они поперли к нам, когда столько проблем есть дома? И ладно бы у нас были деньги, сокровища, на которые можно было возвести новый город, так ведь нет. У ютландцев был лес, камни. Было всё для того, чтобы сделать свои города и жилища куда более удобными, прочными, надёжными, да вообще хоть как-то облагородить свой дом. Вон, даже на Эстрогете, где были такие же грязные улицы, хотя бы догадались бросить доски, чтобы по грязи не ходить. Здесь же... Свиньи лежат прямо на главной площади, у длинного дома, где живет сам Ярл. Грязь и дерьмо разбросаны по всему городу. Город словно утопает в нем, и всем плевать. Никому до этого нет дела. Вот интересно, да если бы Холодову удалось захватить Вестланд, все острова клана Альмерки, что бы изменилось для его Илмхейма? Впрочем, я и так могу ответить на мной же поставленный вопрос. Ровным счетом ничего. Илмхейм из столичного города Ярлства превратился бы в остров на самом отшибе земель северян. Холодов же наверняка перенёс бы свою резиденцию на один из захваченных островов. На тот же Вестланд, к примеру, или даже на Одлар, который сегодня выглядит куда лучше, чем Илмхейм. Во всяком случае, Лейра больше похожа на город, чем то, что я сейчас перед собой вижу. «Вперёд!» — приказал я, и вся моя армия пришла в движение. Мы преспокойнейше подошли к городу, Принялись разбивать лагерь, защитники взирали на нас сначала с опаской, а затем и с полным недоумением. Но оно и понятно, наверняка думали, что мы с ходу начнём штурм города, тем более, что это проще простого. Стены-то недостроенные. Мы с лёгкостью сможем войти внутрь и захватим всю эту грязную деревню за пару часов, но... Оно мне надо? Я двинулся к стенам, встал неподалёку и громко заорал. — Я Конан квотан Мы знаем, кто ты! — откликнулся кто-то из защитников. «Что вам здесь надо?» «Если ты знаешь, кто я, значит, должен знать и то, зачем мы здесь», — усмехнулся я. «Ярл не хочет сдаваться». «Как-то даже грустно», — ответил воин, словно бы лично он сам с удовольствием отказался бы от сражения. А, собственно, к чему сражаться? Уже и дураку понятно, что против моей армии им не выстоять В общей сложности под моим началом было около четырех тысяч мечей. Ладно бы еще стены были, а так? Впрочем, стены тоже не особо помогут. На Рааге я продемонстрировал это, поэтому большинство других городов, когда понимали, что кроме осады ничего другого не остается, предпочитали сдаваться. Никто не хотел сгореть заживо в обстреливаемом моими войсками городе. И столица Холодова не стала исключением. Здесь тоже жили обычные люди. Они прекрасно понимали, что шансов у них никаких, однако их ярл не желал сдаваться. «Передай своему ярлу, что я вызываю его завтра утром на Холмганг!» — крикнул я. «Решим все! Один на один!» Воины на стене принялись переговариваться. Зашевелились. Похоже, им моя идея очень даже понравилась. Я развернулся и направился обратно в свой лагерь. Уже вечером, когда сидел у костра и поедал отлично прожаренный кусок оленины, ко мне подсели Халт и Бродди. «Зачем тебе этот Холмганг?» — спросил без всяких предисловий Бродди. Мы можем взять этот клоповник за один день. «Вырежем всех, кто попытается сопротивляться», — дополнил его Халт. Забавно. Эти двое в последнее время сдружились. Да и вообще Халт оказался молодцом. Смог наладить контакт со многими. Даже Ури, брезгливо корчившийся от одного вида сата, перестал это делать. Пусть и нехотя, но начал разговаривать с Халтом. «А зачем нам это?» — усмехнулся я. «Что именно?» — не понял Бродди. «Зачем нам захватывать город и убивать ютландцев?» «Ну, а зачем мы сюда пришли? Ты ведь хотел стать конунгом северян», — пожал плечами Броди. «Именно. Я хотел стать конунгом всех северян, а не пустых островов», — кивнул я. «На кой черт мне земля, если всех ее жителей придется уничтожить?» «Так уж всех», — хмыкнул бродди «Лишь часть. Самых строптивых». «Да пусть живут», — отмахнулся я. Самые строптивые обычно и умирают первыми. Когда отправимся на юг, там сразу станет понятно, кто чего стоит. За кем можно и нужно идти, а кто — просто пустышка. Они могут начать плести заговоры против тебя. Подослать убийцу. Это может случиться всегда, — пожал я плечами. Даже сегодняшние друзья могут отвернуться. Фраза эта была с расчётом. Я хотел поглядеть на реакцию двоих из своих ближайших соратников, но те вели себя, как обычно. А всё дело в том, что меня совсем недавно хотели убить. Отравить, если говорить точно, и спасла меня случайность. Бочонок с вином, который тащили мне, чтобы отпраздновать захват очередного острова, разбили. Бедолага, его тащивший, решил, что добру пропадать не стоит, и начал черпать остатки вина рукой прямо из бочки. Так его и нашли. Весь заблёванный кровью, страшно скорченный, лежащий рядом с бочкой. И пока что я терялся в догадках. Кто уже решил от меня избавиться? Но ясно, что этот кто-то из ближайшего круга. Хреново, но я начал подозревать всех и каждого. Начал есть только то, что либо готовил сам, либо готовилось при мне. Пил только то, что выбирал сам, или же просто из трофейных запасов. Вообще, в последнее время заметил, что начал серьезно так параноить. Подозревать всех вокруг. Ну, разве что кроме гора, в нем я был уверен. Мда... Теперь понимают царей и королей. Они заводили специальных дегустаторов, которые проверяли трапезу, предназначенную для монарха. И самое неприятное во всей этой истории, что вполне могло произойти еще одно покушение. Черт возьми, ну почему было просто не подослать убийцу? Быть может, тогда бы удалось узнать, кто все это затеял. А так, приходилось сидеть и ждать, что будет дальше. Надеется, что заказчик проколется во второй раз. Выдаст тебя Мы все трое повернулись, услышав шаги. К нашему костру, в сопровождении двух моих воинов, приблизился гонец из города. Ярл принял мой вызов.